16. «Отпусти, народ мой!» «Шлах эт аны!» Шмот 7.16. Возможно, самый знаменитый политический лозунг в истории это обращенное к фараону требование Маше «Отпусти, народ мой!» С тех пор, в течение трех тысячелетий, оно неоднократно использовалось угнетенными группами. Оно было излюбленным у черных рабов американского юга, из самой известной песни поется "Сойди, Моше, пойди в Египет и скажи старому фараону, чтобы отпустил народ твой". С 1960 х годов слова "Моше" служили лозунгом международного движения в защиту советских евреев. На политических митингах эти слова "Моше" редактируются, редактируются, так сказать. Обычно опускается вторая половина его требования: "чтобы послужил мне в пустыне" точки зрения Библии, свобода сама по себе не ценность. Она становится такой, если используется для почитания Бога. Еврейский философ Авраам Егошу Агешель недаром сетовал на распространенную манеру нарушать целостность библейских стихов и цитировать их по частям. Первые, еще сионистские поселенцы на земле Израиля, например, называли себя Биллу аббревиатурой из первых букв Стиха и Иешиягу 2.5 «Бет Яков, леху венилха, дом Якова, давайте пойдем». Однако при этом, опуская значительные слова пророка, «пойдем во свете Господнем». Точно так же целью исхода еврейских рабов было не только их освобождение от сладычества фараона, но и предоставление им возможности служить Богу.